Уже девки ее со вчерашнего прибрали, печь протопили, полы вымыли, до да пауков вымили. С пауками-то не поторопились, а? между делом заметила наша бабуль. Паук в хозяйстве насекомое полезнейшая. Муху поймать оконца занависть. Опять же самогонка ими хорошо очищается. Три паука на ведро и честь чай слезы будет. Ох, тишь мне! Всплеснул руками старостик, отродясь в таком не слыхивала. Ну да только там ентик-пауков уж слишком много было, хоть лопаты и греби. Любят они избу у енту. Минуточку. — Метя, Метя, я к тебе обращаюсь. Кто нам в отделении доказывал, что у вас с маменькой в деревне дом большой? — Типа отдельный особнячок? — На восемь комнат и ночевать сесть, где и туалет во дворе близко. М? Наш младший сотрудник густо покраснел, ничего не ответив. В принципе, и так все было ясно. Врал из лучших побуждений. Хорошо еще. Опытный Еремеев мне сразу посоветовал отправить соответственное письмо местному руководству для подстраховки. Так что недвижимостью... На время отдыха нас в любом случае обеспечили. — У Марфы Петровны не в огне будет сказано, опуская взгляд, пояснил хозяин дом. — и боль невзрачная. Селиться вам туда не по чину будет. А вот уж сыночки ее привезли, зато спасибо. Может крышу мама не поправит? Течет ведь. — Это в каком смысле? Попытался пошутить я, но в деревне. Тонкого юмора не понимают, тем пачь, что достопамятная митина мама и выбрала этот момент для эффектного появления перед нашей пергопой. Какая это была женщина? Здрасте, шталь! — шумно приветствовал нас квадратная пестро, наряженная баба, войдя в дверь и встав посреди горницы. Внешне копия цирковой борец Иван подобный только без усов и в юбке. Руки, как два окорока, грудь, похожа, на наковальню, а челюстью можно колоть орехи, причем сразу в крошки. — Маменька родная, дозвольте обняться прилюдно, Никита Иванович, дрогнувшим от умиления голосом, попросил не Нитяй. Я охотно дозволил. Знаете, такого рестлинга даже в кино не показывают из соображений гуманности. Когда они в порыве родственных чувств обхватили друг друга, хруст костей, наверное, был слышно за пределами избы. Кто кого помял, непонятно. Оба выглядели вполне довольными. — Вот так. «Какая радость великая!» — поделился наш младший сотрудник, выбравшись из экскаваторных родительских ласк и усаживая маменьку на почетное место поближе к еге. Лапка разом прогнулась под таким весом, и наша сухонькая бабуля мигом съехала к Марфе Петровне под мышку. «Вот, маменька, дорогая, какова опергруппа наша отважная? Всех!» Представлю, о каждом скажу, никого не обойду, ничем не забуду. Об себе, дедина, промолчу, про меня слава ратная, до шрама боевые свое слово скажут, а товарищи боевые подтвердят. Ну, наипервейшим делом у нас сам сыскной воевода, батюшка участковый, всем защита, самому царю у коры живая, а мне так вообще отец родной, зато и выпить надоть не находите». И прежде, чем кто-то хотя бы моргнул в знак согласия, этот злодей ливанул себе стакан самогону, низко поклонился и хряпнул так смачно, что всем тоже захотелось. Хозяин дома поддержал, ведь мама воспользовалась той же посудой, что и сын, и тоже без закуски. А вторым лицом, да не по значению, а токма Субординация ради, бабуленька наша, Эксперт бессменный упоминаний заслужит, Храбрости дивной, внешности